По городу шли молитвы. Они несли Всевышнему человеческие просьбы и мольбы о помощи. Смеркалось. Над городом медленно опускались синеглазые сумерки. Вскоре они уже густо теснились между домов. Самые последние, ражав руки, кружились возле телеграфных проводов. Город пустел. Ночь распускала бархатцы синих ресниц. Одинокие фонари устало моргая, жались друг к другу, и в их умирающем свете тени придущих молитв причудливо горбатились о туныло влачившихся по земле крыльев. Пейдохнуть решили, как обычно, на кладбище. Кладбище встретило совершенной тишиной, ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Уткнувшись в чугунный прутья, дремали колючие ветви шиповника. Зажглась звезда выбрали мраморную плиту, смахнули жухлые листья, постелили холщовую салфетку, сами уселись кругом на зелёную траву. Оча наш достал кортомку, вынул круглый ржаной хлеб, варёные яйца, соль и мятный квас. Ангел-хранитель, как самый младший, аккуратно очистил яйца, порезал хлеб и разлил по кружкам квас. Ели молча. Белые перья крыли затерялись в пыльной траве. Было тихо. По моим возили к релье и спать, сказал отче наш и прикрыл глаза. Что-то невыразимо волновало его, чья-то ускользающая боль, и за всех сил пытающийся спрятаться глубоко и надёжно в безопасное место, кто-то беззвучно плакал. Отче наш слушался и напряг все свои силы, чтобы понять. Да, плакал именно он, ангел-хранитель. Надмытых щеках обнаружились рыжие веснушки. Ну вот, как всегда, лучше не брать тебя вовсе. Толку никакого. Опять ни к кому не летал. Зачем мне крылья? Уже вовсю заливался слезами ангел-хранитель и при каждом новом всхлипе проводил кулачком по светлым кудрям, будто пытаясь утешить самого себя. За что мне такая мука? Лучше пусть он отберёт их, когда я последний раз летал. 5 городов назад я летал. Забрал только одну просьбу. Умирающий мальчик с пятого этажа просил позаботиться об любимой кошке. Сколько просьб! И всё нельзя, нельзя, нельзя. Всё нельзя. Никому помочь нельзя, запрет. Зачем мы тогда ходим? Зачем он нас посылает? Да, да, подтвердил Верую. Чей на волосы молодой мужчина с бледно-голубыми тонкими чертами лица. Он так редко говорил, что вначале смутился и встал. Все с удивлением смотрели на него снизу вверх. Он один из всех молитв любил наряжаться почти как женщина. Через плечо струилась алая шёлковая ткань. Она была легка, как ветер. На ногах были широкие жёлтые шаровары, тоже из шёлка, но более плотного. На груди в несколько рядов висели бусы, разные виды жемчуга, от ослепительно холодного крупного до фасолевидного, молочно-тёплого. Голову плотно облегала челма, тоже из лёгкого алого шёлка. Он был похож на какого-то индийского факира. Удивляла его голубоватая кожа, которая сейчас в свете тусклых кладбищенских фонарей должна была казаться по меньшей мере потусторонней, но ничего подобного, даже проходящего по чистой случайности человеческого существа. Полный облик верую вполне мог бы ошеломить, но отнюдь не напугать. Тебе ли тут реветь? У меня вообще никто ничего не просит. Никто не знает, что есть такая молитва. Между прочим, самое важное вера никому не нужна. Все просят конкретные вещи: деньги, любовь, славу, власть, ещё здоровье. Никто не понимает, что молитва без веры пустое с этой саней воздуха. Мне тоже не нужны эти крылья. Только мыть без конца и носить тяжело. Если раз в 1000 лет кто попросит веру, да я и на лифте поднимусь и в дверь постучусь. Мне тоже не нужны крилья, сказал Благодарение, сжал кулаке свою длинную каштановую бороду и, подумав совсем немного, тоже встал. Он напоминал Деда Мороза, который после праздников возвращается в свою зимнюю избушку и, перед тем, как лечь спать, сбрасывает с себя всё своё цветастое снаряжение, оставшись в одной длинной льняной рубахе, перевязанной на пухлом животе, ключённой верёвочкой. Человеческий род неблагодарен. Все просят, а когда просьбы чудом доходят до него и выполняются, воспринимаются как само собой разумеющееся, а слов-то совсем немного. Слава тебе, Боже! Последний раз эти слова произнёс пьяница, когда увидел недопитую бутылку пива на скамейке. Мы проходили мимо. Да мне не понадобились крылья, чтобы услышать. Все разом закричали, будто прорвало плотину, остановить было невозможно. Возможно было лишь выслушать. Отче наш устало сложил на колени руки и закрыл глаза. Зачем? Тихо спросила его Богородица и поправила выбившиеся из платочка русые волосы. Он посылает той женщине, что молит меня о помощи, столько страданий. Ведь она просит только о сне. Бессонница замучила её. Почему нельзя забрать её просьбу? Почему нельзя? Нельзя, ответил Отче наш. Ей нельзя. Это особый случай. Она должна послать в мир строки. Лишь из полной тьмы рождается свет. На грани безумия он держит ее. Так надо предназначение. Она должна настрадаться, чтобы сместить восприятие, уловить его послание, как антенна, настроить волну. А потом, когда она напишет, он дарует ей освобождение. Да. но только когда напишет. Она пока смогла уловить лишь название. Скоро совсем скоро тебе пригодится крилья. Почему мне нельзя передать просьбу этой девочке? Почему? Она молит меня каждую ночь. Она может умереть от такой боли. Она так прекрасна. Душа её чиста. Завоевала для своей страны столько наград. Таким адским трудом и что? У неё раздроблены обе ступни. Она не только выступать, ходить едва ли больше сможет. Ангел-хранитель всхлипывал, уже против своей воли. Глаза его опухли и превратились в две щелочки. "Вечно у тебя нет носового платка", с досадой произнёс. "Отче наш. Нельзя забирать её просьбу и всё. Почему? Почему? Ну почему?" ревЁж, как мальчишка. "Стыдно за тебя. Хорошо, отвечаю и всё. И только сегодня, один раз, и больше никогда. Во веки веков. Понятно?" Ангел-хранитель мгновенно умолк, быстро утер кулачками слезы и смиренно потупился. «Никогда еще! Голос отче нашего не был так суров! Ей нельзя выздоравливать!» «Что она повредила? Правильно, стоп и ног! Что она рекламировала целый год по телевидению?» Ну, куда тебе знать такие мелочи? Балетные тапочки она рекламировала, и целый год умирала от счастья, потому что весь мир восхищался её прелестными ножками. За восхищение даже одного человека приходится заплатить немалой скорбью. Скажи спасибо, что она вообще жива. Живёт только за счёт адской боли. Как только выплатит по счёту, будет ходить. Если тебе, хулигану, я всё, всё чую. Удастся тайком от меня передать её просьбу, она погибнет. Понятно. Жалостный мой Всё, всё. Испуганно ответил ангел, и опустив голову, поплёлся мыть крылья. А это бабушка в реанимации. Она так страдала. Почему не послать ей петь сметю покоя? Осторожно спросила богородица, беспокойно глядя вслед удаляющейся фигурки, вся наполненная какой-то глубокой тревоги. Она не вынесла никаких уроков из своей жизни. Повторила лишь сюжет своей матери со всеми ошибками. Эволюция рода остановилась. Господи, да что же это за жизнь у этих людей? Разволновался честный крест. Ну не позавидуешь. Я вот изгоняю из душ людей бесов и всякую другую нечисть. Но когда он мне разрешает это сделать сам же, позволяет им разрушать души, доводить людей до самоубийства? Ведь всего «Вон какая малость! Забрать просьбу о помощи!» Для многих это единственный тотальный импульс развития. Рак, спид или бесы, какая разница? Или-или, на вяло текущие процессы энергии свыше не дается. В природе больные животные не выживают. Духовно больным людям одной физкультурой не вылечится Бог жесток. Но он же и милоседец. До последней секунды сохраняет каждому шанс на спасение, скрытый резерв, но Кастылий не доставляет. Толкает на поиск высших идеалов любой ценой. И если в голове умирающего человека что-то щёлкает, он мгновенно перестроит всю разладившуюся систему, возможно, за несколько секунд. Но это за акт сверхдуховного, нечеловеческого напряжения, а не за просьбу о помощи. Всё, вопросов больше нет. Почему ты с такой осторожностью забираешь просьбу о счастье? Иногда кажется, что ты держишь в руке не просьбу, а расплавленный кусок свинца. Да так оно и есть. Кто просит о счастье, не понимает одного. Оно придет, придет обязательно, лишь с такой же величины горем. Это закон космоса, мироздание, хотите ли знать. Все готовы выдержать счастье, велик ли героизм. А горе выдержать могут лишь единицы. Вот и думай, давать или не давать, иметь или не иметь, быть или не быть. А потом люди говорят, Бога нет, каждому свое. Неужели невозможно? Ну так, избежать, обойти как-нибудь. Вопрос понятен. Как можно и счастье взять, и ничем за него не заплатить? Так ведь богородица, тебя ведь больше всего просят о счастье. Конечно, можно, всё можно. Вот в чём вопрос. Но всё возможное получается и невозможным в человеческих ли силах получить свою мечту и остаться совершенно спокойным, ну вроде как снежинку на ладонь принять. А ведь так оно и есть. Глазами вечности человеческое счастье лишь снежное мгновение. Так неужели оно стоит стольких буйных химических реакций, происходящих в организме, конечная цель которых получить наслаждение, как можно больше силы? и расплатиться обратным химическим процессом сильной болью таким образом мы проявляем к людям большой милоседие я имею в виду редко летаем на балконы за просьбами да глазами обычных людей счастливых очень много но это не так да это любимицы его и он награждает их вполне счастливой судьбой даёт любовь богатство исполнение всех мечтаний гениальность но Одно только но эти люди изначально больней ужасной душевной болезнью имея всё они ходят каждый день будто по раскалённой земле и я не смогу человеческим языком описать муки этой душевной болезни её приступы когда всё всё действительно хорошо а больному кажется невыносимым настолько что человек рад повеситься на первом гвозде это незаметно никому их просьбы я всегда беру вылечить от болезни нет А был ли хоть один случай, ну, когда за счастье не было расплаты? Да, был. Чудеса бывают всегда. Девушка, почти девочка, просила любви. Я было повернула обратно, но меня привлекли необычные слова. «Окропи меня и сопом из голубых цветов! Убили, как снег, грехи мои! Сотвори меня заново!» Я отнес ее просьбу Всевышнему. «И что, что?» — вскричали разом молитвы. Он выполнил ее просьбу. «Вопреки всему, ведь любовь не суждена была ей, она должна была рано погибнуть». «И почему, почему же?» «Потому что она творец, как и я», — ответил Всевышний и изменил ее судьбу. Ему понравилось про голубые цветы, ведь Иссоп — это древний полукустайник с голубыми цветами. Если окропить им засохший ствол, то он покрывается цветами. «А еще, еще были случаи!» — взмолился верою». У нас перед и столько веков. Вселенная расширяется. Причинно-следственные связи меняются. Я могу рассказать о жизни отдельно взятых звёзд, не похожих ни на каких из своих сородичей. Язык моего рассказа будет немного непонятен, но тем не менее. Нет, нет! Закачали почти хором молитвы. Пора мыть крилья, и мы хотим мыть крилья. Потом ангел что-то не возвращается. Стойте. Тихо приказал отче наш. Устало лицо его не походило на прежнее. То, что было минуту назад. Глаза его, искаженные светом луны, горели. Мы несем не только облегчение, свет, но и смерть. Мы можем приести гибель. Да, многие отчаявшиеся люди, никогда ранее молитв не читавшие, хватаются за нас, как утопающие щенки за несущуюся льдину. не оклипшими зубами, не под силу эта глыбина, но никто его уже не слушал. Все пустились на переганки. Ангел скрывался в кустах, и глазёнки его поблескивали в темноте, как хорошо отшлифованные топазики. Ой, ой! Получив в лоб хороший удар Ловко пущенного каштанчика Шлепнулся в своих ухоженных Желтых штанишках верую И благополучно проехался вниз К ручью по бурой глине Досталось и честному кресту И благодарению и пресвятой троице Вытащили из кустов паршивого мальчишку Ободрав все руки о колючий шиповник Так ведь вывернулся негодник И сиганул с пригорка в ручей Обдал ледяными брызгами И взлетел на сосну Пока взгерощенная курица Куча мала крутилась у сосны, никому не хотелось взлетать с грязными крыльями. Богородица улучила минутку и просительно склонила голову. «Скажите только одно, отче наш, как называется этот рассказ, ну, этой женщины?» По городу шли молитвы, так и называется. Пока мы тут сидели, она увидела и записала еще одно предложение. Они несли Всевышнему человеческие просьбы и мольбы о помощи.